Глава двадцать третья Милдред видела, как в Дивайзис привезли барона де Трасси, потомка короля Генриха Первого, пусть и внебрачного. За годы смут между домами Блуа и Анжу память о царствовании прежнего короля стала уже легендарной, как и все, что имело к нему отношение. И вот один из его многочисленных бастардов, уже седой великан с суровым лицом, прибыл в Дивайзис в качестве пленника. Однако все ему кланялись, а комендант Хью Пайнелл отвел в замке одни из лучших покоев, ведь когда человек вроде прославленного де даёт дает слово, что не сбежит, ему верят, насколько велика его честь и уважение к нему. Только позже комендант сообщил девушке, что знаменитый Генрих де пленён пленен никем иным, как победителем великанов. А когда Милред не поняла, то сэр Хью просто расхохотался и пояснил, что это ее Артур так представился де Тросси. Милред почти в припрыжку понеслась к пленному барону, чтобы самой все разузнать. Тот мрачно подтвердил. За себя, своего коня и снаряжения я согласился заплатить Артуру из Шрусбери добрую сотню фунтов. Платить за себя дешевле мне было бы стыдно, ибо я стою дорого. Так что можете сообщить принцу Юстасу или даже самому королю, что я пленник в Девайзисе и буду ждать выкупа. Милдред ходила по замку сама не своя. Она улыбалась, кружилась, словно в танце, радуясь, что ее избранник жив и прославился. Теперь можно открыто утверждать, что он достоин рыцарского звания. И когда Милдред увидела спускающегося по лестнице брата Мэтью, то так и кинулась к нему, принялась расхваливать Артура, восхищаться его отвагой и ловкостью. «Он лучше всех! Я всегда в него верила!» Мэтью скривил рот в некоем подобии улыбки. Он выглядел утомленным, вокруг глаз темнели круги от недосыпания и усталости. Столько раненых, столько забот, столько надо успеть. И видя, что Милдред готова щебетать, как птичка по весне, он все же прервал ее, заявив, что они еще не скоро увидят Артура. Среди всего захваченного у Детросси было послание королевы Мот к сыну и мужу. В нем сообщалось, что мот собрала отряды в Кенте, зафархтовала суда, и вскоре это воинство прибудет в город Бритпорт, что на побережье. Вот именно с этим письмом Артур и поскакал к Плантагенету. Теперь Генрих поспешит к морю, и уж Артур будет при нем, клянусь святым Эдмонтом, день которого мы как раз и отметили сегодня в замковой церкви. Ведь этого святого особенно почитают у вас в Денло, не так ли? «Да» только и ответила Милдред, проводя рукой по лбу, словно приходя в себя. Увы, война продолжалась, и Артур все еще вдали и в опасности. Милдред так хотела его возвышения, но теперь все чаще думала о той угрозе, какой невольно подвергла возлюбленного. Но громадская леди с детства была приучена к мысли, что война — долг и достоинство мужчины, что только так он может добиться наибольшей чести. И все же сейчас она особенно понимала, почему ее матушка так радовалась, что Эдгар Амстронг носил прозвище Миротворец и столь редко выступал с оружием в руках. Милдред думала об этом все время, пока строчила письма под диктовку коменданта, даже когда писала на имя Юстаса о выкупе за дотресси. Ей было немного не по себе от того, что к принцу уйдет послание, начертанное ее рукой. Но Юстас был так далеко, где-то в Оксфорде, и понятия не имел, что она находится в Девазисе. И когда девушка в очередной раз выводила в конце писано 20 ноября, в день святого мученика Эдмунда, она размышляла о том, что там, где особенно почитают этого святого, в Восточной Англии, ее родители наверняка ничего не ведают о местонахождении дочери, ибо последнюю весть о ней они получили, когда Милдред еще жила в Херрифорде. «Сэр Хью!» — посыпая лист песком, обратилась Милдред к коменданту. «Нельзя ли мне отправить личное послание?» «Ваш гонец повезет письма о выкупе к принцу Юстасу в Оксфорд, но мне бы было желательно, чтобы он нашел кого-то, кто переправит еще одно письмо к моим родным, в Гронвулд Кастел, в Восточную Англию». Хью Пайнелл не нашел в ее просьбе ничего предосудительного и даже задержал посыльного, пока девушка писала домой. Милдред не стала пояснять, как вышло, что она оказалась в замке Девайзис, но уверяла, что с божьей помощью вскоре сможет обнять родных и все им поведать. Письмо вышло кратким и несколько сумбурным, но гонец уже топтался за дверью, ворчал, что конь под седлом, и он бы хотел выехать поскорее, чтобы успеть прибыть в Оксфорд до того, как разразится гроза. А то вон какие тучи движутся с запада. Ух, и задала бы Милдред взбучку этому наглецу, если бы не была заинтересована в его расположении, чтобы он подобрал как можно более надежного гонца в Оксфорде. Перевозка писем в столь неспокойное время была непростым делом, и если гонец из Девайзеса ехал в Оксфорд, да еще и со штандартом Анжуйского дома, являясь Геральдом и лицом неприкосновенным, то в Оксфорде ему придется искать частное лицо для переправки послания. Милдред дала ему для этого определенную сумму и самые точные указания. Геральд выслушал ее с надменным выражением лица, но обязался выполнить все в точности. С таким же надменным выражением он предстал и перед принцем Юстасом в замке Оксфорда. Протянул послание и сообщил о победе анджуйцев под Фарингтоном. Юстас уже знал об этом, но молчал, не сводя с Геральда тяжелого взгляда, будто у выходца из преисподней. И тот вдруг начал заикаться, поспешно опустился на колени, протягивая шкатулку с письмами. Сын Стефана сломал печати и стал просматривать послание. — Итак... Наш дрожайший родич Детросси при всей его напыщенности и гордыне все же оказался в плену. Он внимательно пробежал глазами сообщения о пленении и выкупе, но не смог понять, что его взволновало. Взглянул на все еще коленопреклоненного Геральда и опять стал изучать письмо, даже придвинул к себе лампу, так как из-за развивающейся непогоды ставни были задвинуты и в покое не хватало света. Плошка с маслом, в котором плавал зажженный фитиль, коптила и дымила, мигая под сквозняком и бросая на бумагу тени. И все же можно было рассмотреть стройные ряды строчек, аккуратные буквы с заостренными зигзагами. Писал отменный каллиграф, сразу замечено. Тем же почерком были написаны и еще несколько посланий о выкупе замене значительных рыцарей. Эти мелкие феодалы – просто беда. Они не имели в глазах Юстаса особой ценности – О них лучше вообще забыть, если родня не поспешит с выкупом в указанное время. Вдруг Юстас поймал себя на мысли, что думает вовсе не о выкупе. Этот почерк, он явно казался знакомым, и вдруг принц резко выпрямился, вспомнил. Ниша окна в замке на острове Уайт, леди с пышной волной сияющих волос, которая, держа на коленях доску, пишет. Почерк у нее отменный, он это еще тогда заметил, Но разве может он оказаться песцом в Девазисе? И все же Юстас занервничал и глянул из-под капюшона на Геральда. Кто писал эти письма? Писано в замке Девазис сегодня. Это я понял. Кто их писал? Чья это рука? Геральд терялся под его взглядом, дрожащий огонек бросал тени на лицо принца, все время меняя его. То гаснут глаза, будто уйдя во мрак, и видны только зубы в нервно дышащем бледном рту. То блик выхватывает из тьмы рубцы на щеках, и взгляд белесых глаз становится острым, как нацеленная стрела. — Мне неизвестно, как ее зовут, — наконец произнес Геральт, не понимая, от чего запинается. Может, от напряжения имя саксонки просто вылетело из головы? Юстас потянул ворот черного бархатного оплечья, скинул и опять надел капюшон. — Ее? Так письма писаны женщиной! — И ты не знаешь ее имя? А если я велю своим палачам содрать тебе кожу со ступней? Это улучшит твою память?» В первый миг Геральт оскорбленно выпрямился. Ведь он посланец, он неприкосновенен по всем законам рыцарской чести. Но встретился с напряженным взглядом принца и смолчал, даже немного отступил. Было в этом жутком бледном лице нечто, что Геральт поверил, палачам отдаст, не задумываясь. — У меня еще есть письмо, — выдавил он. Леди написала его и пожелала, чтобы оно было доставлено в Восточную Англию. Юстас вскочил с кресла, словно брошенное копье. — В Восточную Англию? Дай мне его! Геральт и не подумал медлить, и через миг Юстас уже взломал восковую печать на хрустящем свитке. Прочитал. Раз, потом еще, раз, еще. Сошел с возвышения, как слепой. Геральд только успел отскочить в сторону, иначе бы принц налетел на него. «Все дьяволы преисподней!» — вскричал Юстас в низкий свод комнаты, словно ощутил себя в каменном мешке, когда ему захотелось воспарить, и, завыв, сцепил зубы. «Черт, черт, черт!» Он почти налетел на стену, замер недалеко от стоявших со скрещенными копьями стражников и уставился на них, ничего не видя. Юстас потерял Милдред, когда она была уже у него в руках потерял странно и неожиданно, как будто бы она превратилась в птицу и улетела из крепости Шрузбери в грозовую ночь, из запертого покоя, из окруженного людьми замка. Юстасу тогда показалось, что ее унесли от него эти нескончаемые потоки ветра с дождем. Но он не верил в чудеса и приказал искать ее во всех закоулках шрузберийского замка. Потом отправил людей в монастырь, где, как он думал, укрылась саксонка. Он был в ярости, Ему срочно требовалось уехать, а он не мог. Вдобавок ко всему, в среди ночи прибыл еще этот несносный аббат Роберт и стал требовать вернуть уверенную по церкви девицу. Да плевал Юстас на все церкви и монастыри Англии, если у него украли ту единственную, которую он хотел сделать своей. Но аббат мешал ему, и Юстас просто сообщил, что девица сбежала. Как? Его люди искали ее по всему городу. Это во время грозы и ненастья. Хорошо еще, что сообразительный Хорса вызнал, что по просьбе неких людей среди ночи открывались западные ворота. Это было подозрительно, хотя страж и уверял, что хорошо знает отбывших, и никакой девицы с ними не было. И все же Юстас приказал повесить стражника. Эти ж разберийцы вообще-то поголовые, если не понимают, что городские ворота ночью нельзя открывать даже в мирное время, а тем более, когда на носу военные действия. Юстас был неумолим. Казнь станет уроком тем, кто несет службу спустя рукава, да и сорвать злость на ком-то надо было. И пока рыдавшего стражника утаскивали в замок, пока сам Юстас проклинал столь не вовремя появившегося плантагенета, Хорса кинулся в погоню, но упустил их. Причем сам же потом докладывал, что его догадка была верна. С такой прытью уносились от него беглецы, Даже бросили хороший фургон, только бы скрыться. Вот тогда-то, сообразив, что беглянка могла направиться в Эльс, Юстас и повелел Хорсе начать рейд на Валийские крепости. Но тщетно. Девушка как сквозь землю провалилась. Однако Хорсу винить было не в чем. Он отвоевал Осверсти, а со временем и Кос. С Косом вышла досадная оплошность, но все равно приграничная крепость была возвращена. И Хорса опять показал себя молодцом. И все же Юстас не мог его простить. Он даже хотел расформировать фолк, но хорошо, что этого не сделал. И не потому, что оценил, как ловко Хорса едва не захватил в плен самого Плантагенета. Просто иначе у принца не оказалось бы силы, чтобы удержать на востоке Бегода. Но и там Хорса проиграл. И когда уже все ждали, что гуго бегот кинется на помощь Плантагенету, пришла неожиданная весть. Его остановил Эдгар Гроновский. Отец Милдред как раз прибыл из-за моря, смог собрать войска и преградил Гугоби-Году дороги на запад. Причем у него было достаточно сил, чтобы схлестнуться с мятежным графом, но он каким-то образом обошелся переговорами. «Чертов миротворец! Откуда все эти слухи, что он храбрец, если он всего-навсего болтун и хитрый сакс?» Но все это время Юстас думал не только о войне. Ему хотелось найти Милдред, его люди рыскали, вызнавая о ней, и когда выяснилось, что она в Херрифорде и почти объявлена невестой Роджера Фицмиля, принц растерялся. Граф Херрифорский обладал достаточным могуществом, чтобы защитить свою избранницу, и Юстасу пришлось бы забыть о ней навсегда, возникла даже мысль о похищении, но оказалось, что хоть Милдред какое-то время и провела в гостях Фицмилей, ее больше нет в их доме. Где же она теперь? Пленительная саксонка уже стала казаться Юстасу видением, дивным эльфом, который возникает, морочит голову, околдовывает и исчезает. И вдруг это известие. Милдред тут, совсем рядом. Она укрылась в девайзисе и пишет родным, что находится под покровительством самого Генриха Плантегенета. Каким же ничтожеством эта девица считает Юстаса, раз так уверена в своей безопасности? хотя Девайзис и впрямь неприступная крепость. Остановит ли принца такая преграда? В тот же вечер он собрал в замке Оксфорда своих союзников и стал убеждать, что следует нанести удар на Девайзис. Он видел, с каким подозрением переглянулись графы Варвик и Норгемтон, как хмуро молчит Дерби. Однако Юстас, когда хотел, мог быть красноречивым и убедительным. И в конце концов, Эти пожилые ветераны воин Стефана и Матильды дали согласие поддержать его. В войске имелось достаточно осадных орудий. Есть осадные башни, а также немало воинов. Да, эти лорды не пожелали принять участие в карательном походе короля Стефана, но взять основное гнездо мятежников им уже не казалось столь невозможным. Тем более, что пока Херрифорд засел в Парингтоне, а Генрих, как сообщили, двинулся к побережью, Дивазис и впрямь оказался представленным самому себе. «Значит, такие цитадели легко не берут. Но от чего бы не попробовать, раз осажденным неоткуда будет ждать помощи». Войско принца Анжуйского и впрямь спешным маршем двигалось к южному побережью. Плантагинату наконец-то удалось собрать значительные силы, но передвижение было значительно затруднено, разразившейся непогодой. Войско шло под проливным дождем, Дороги превратились в болото, кони теряли подковы, седла прели под седаками, телеги увязали и возничьи рвали под стромки, пытаясь вытащить их из грязи. Утешало только сообщение, что по такой погоде король Стефан сам увяз в болотном краю под Гластонбери и в ближайшее время вряд ли оттуда высунется. Но утешение выходило слабое, когда вокруг дождь, слякоть и холод Однако все они спешили, чтобы успеть до прихода войск, набранных королевой мод, поскольку это изменило бы соотношение сил в пользу Стефана. И войска мятежников торопились к Бритпорту, несмотря на ненастье, и достигли его раньше, чем прибыл флот из Кента. Да и дождь, хвала небесам, наконец-то прекратился. Бридпорт был одной из древних приморских крепостей, построенных еще славным королем Альфредом для защиты от набегов викингов. Удобно расположенный среди холмов, живописных даже в хмурую ноябрьскую пору, он казался крепким орешком. Уже давно тут возвели каменные укрепления, а главенствовало над городом аббатство Серн монахи которого прославились, кроме всего прочего, тем, что неплохо наживались, если в ближайших водах терпели крушение морские суда. Ныне эта обитель взяла на себя ответственность за оборону города. По приказу местного аббата ворота были закрыты, железные решетки опущены, а на стенах толпилась стража и вооруженные, чем попало, горожане, которым, впрочем, не в новинку было браться за оружие. Кроме разведения овец, они промышляли и пиратством. И все же, объехав Бритпорт, Генрих к вечеру вернулся в лагерь в приподнятом настроении. Этот городишко, обороняемый какими-то монахами, не казался ему серьезной преградой, а уж захватив его, они смогут отразить атаки любого флота. Артур принял у Плантагенета повод коня. После долгих часов в седле Генрих шагал несколько тяжело, но держался бодро. А Артура эта неуемная вера принца в себя вызывала неоднородное чувство. Смесь восхищения и удивления. И ему нравилось, когда Генрих даже в моменты поражения говорил с видом философа. «Вся жизнь битва, и пока не сдался, битва не проиграна». Вот и сейчас, окруженный лордами и рыцарями, он толково и даже весело отдавал распоряжение. Где на завтра установить баллисты, откуда начать атаку? Этот коротышка в длинной кольчуге и с привычным пучком дрока на шлеме стоял среди своих союзников, внимательно выслушивая каждого. Самый старый из собравшихся, Патрик Солсбери, был силен в оценке боевых порядков. Самерсет слюто понимал ситуацию и находил те или иные препятствия, Оборон барон Фитц Джилберт неплохо знал здешние края. Но, рассмотрев все их предложения, Генрих оставил выбор за собой. Сказал... Не лучше ли им попробовать разбить стену из баллист, там, где ров обмелел и размыт? Многие лорды сочли это разумным. Артур стоял в стороне, однако через какое-то время не смог не вмешаться. — Прошу прощения, милорды, но если вы и впрямь собираетесь пробивать брешь в стене, то отчего бы одновременно не начать штурм со стороны ворот? Это разъединит силы противника, а ведь в Бритпорте не так много людей. Понимаю, что обстрел с башен грозит нанести урон. Но можно соорудить защитные мантолеты, благо, что лес вон рядом, — указал он рукой. Там же можно выбрать и дерево для тарана. Его слова были встречены молчанием. Эти рыцари еще не привыкли к тому, что этот неведомый Артур из Шрусбери имеет такое влияние на Генриха. После того, как он пленил барона де Тросси, отношение к нему заметно изменилось в лучшую сторону, но все же многие считали его дерзким выскочкой. Впрочем, Артуру было плевать на их мнение. Его интересовало, что скажет Генрих, но мысли принца было нелегко понять, когда нижнюю часть лица закрывал кольчужный клапан, а верхнюю — личина с прорезями и широким наносником. — Как скоро могут прибыть корабли из кента? — спросил он, не обращаясь к никому персонально. Отозвался барон фиц Джилберт. — В любой миг, милорд. Надеюсь только, что шторм... — и он махнул в сторону не невдалеке моря. — Принудит их задержаться. — Здесь не такое побережье, чтобы можно было безопасно пристать. — И море на моей стороне! — засмеялся Генрих. — Но, видит бог, нам и в пряне стоит тянуть с приступом. — Так что совет хорош! — он повернулся к Артуру. — Пусть пошлют людей приготовить таран, и спешно сплетут монталеты. Когда лорды разошлись, Артур пригласил принца в шатер, который установил для Плантагенета в центре лагеря, выбрав место в низине между холмами, где его не так трепал ветер. Вырыли канавы для оттока воды, соорудили настил из бревен и хвороста, сверху постелили шкуры и только потом установили шатер. Подняв полок и войдя, Генрих оказался как бы в маленьком покое. Воздух обогревали жаровни, на складном столике горела плошка с маслом, широкое походное ложе застелили овчинами, пусть и слегка отсыревшими, но мягкими из-за подложенных снизу сухих листьев и сена. — Быть тебе стюардом при моем дворе не иначе, — вымолвил Генрих, восхищенно оглядевшись. — Ты, Артур, любишь уют, как кошка, а с тобой и мне перепадает. — Ну, для начала мне бы неплохо стать рыцарем, — напомнил Артур, принимая у Генриха шлем и тяжелый кожаный плащ. Тот ничего не ответил, и, как было в доспехах, рухнул поверх овчин. — Я так и буду спать в доспехе, чтобы быть наготове, — Артур с иронией посмотрел на принца. Бесспорно, Тот был на удивление неприхотлив, но спать с таким количеством мокрого железа? В длинной кольчуге из склепанных двойных колец, да еще с остальными наплечниками, в кольчужных чулках и сапогах из твердой кожи? Да, выспишься тут, даже при всей выносливости юного плантагенета. Вот что, милорд, так не годится. Он стал теребить Генриха. понимая, что надо отдохнуть, но вы и так грязные и измучены после перехода. А я нагрел вам теплые воды, есть и душистое мыло. Да и какого черта? Вы принц или безродный наемник, у которого только и есть достояние, что его кольчуга? И вы должны являть собой пример, выглядеть как должно, чтобы любой мог сказать, «Этот вельможа, на которого я хочу походить, которому готов служить, ибо он лучший». Генриху пришлось подчиниться требованиям своего любимца. «И чего я тебя слушаю?» — ворчал он, когда Артур рывком вынудил его подняться и стал отвязывать шпоры. — Я устал, и мне не привыкать к подобным боевым ночевкам. И все, что мне сейчас нужно, — это кружка пенного пива и благословения. — Слышь, Валейц, или кто ты там? — Я сказал, пиво. Приучили меня все же пить эту саксонскую бурду. Будет вам и пиво, и холодная ветчина, и жареный цыпленок. Все как полагается, но прежде приведите себя в порядок. — Ну, прям заботливая нянька! — вздохнул Генрих, поднимая руки, чтобы Артур смог стащить с него кольчугу. — Мать моя была бы довольна, что подле меня есть человек, не позволяющий опуститься до уровня простого солдафона, как она порой меня называет, и при этом уверена, что однажды я надену корону Англии. — Аминь. — А сейчас давайте ополоснем руки перед трапезой, как прилично усталому претенденту на трон. Артур дружелюбно похлопал Генриха по плечу. Да, наследник императрицы Матильды сейчас смотрелся странно. Он как-то косолапо стоял в длинной стеганой подкольчужнице. Его давно не мытые, побуревшие волосы торчали в разные стороны, будто у лесного духа пака. А еще мальчишеское лицо показалось темным и усталым, словно постаревшим. Пак. В английской мифологии проказник дух в виде коренастого человечка с длинными ушами и лохматой головой. Да и в целом Генрих выглядел куда старше своего возраста. Это будило в душе Артура чувство жалости к нему. Столько взвалить на свои юные плечи. Однако это довольно сильные плечи. Когда они упражнялись на мечах, Артуру не единожды довелось почувствовать мощь этих рук. И все же у него оставалось ощущение, будто он старше Плантагенета и должен заботиться о нем. Разоблачив и обмыв Генриха, он подал поднос с едой и пивом и почти с умилением смотрел, как тот ест, между делом то продолжая строить планы завтрашнего наступления, то вспоминая мать-императрицу, то опять разворачивая карту и внимательно ее рассматривая. В какой-то момент Плантагенет поднял глаза настоявшего у откинутого полога Артура, который втирал в зубы смесь для чистки из мила и мяты. «Как у тебя хватает сил, чтобы еще заниматься собой?» но прямо изысканная леди из теплой башенки с камином!» Артур прополоскал рот и вернулся к принцу. «Я воспитывался в монастыре, а монахи имеют привычку следить за собой, так что для меня это стало каждодневным ритуалом. Вам тоже приготовить порошок и полоскание? Знаете, свежее дыхание и здоровые зубы — это совсем неплохо, и дамам нравится. Хватит одной зубочистки. Ну ладно, ладно!» Боркнул он, видя, что Артур уже готовит для него чистящий мил с мятой. Наверное, ты прав, и я могу оказать тебе такую милость. — Себе! — уточнил Артур. Позже, когда Генрих выплеснул остатки полоскания наружу, они какое-то время стояли рядом и слушали гул военного лагеря. Где-то звенела походная кузня, чинилось снаряжение перед боем. У костров виднелись силуэты солдат, кутающихся от ветра в плащи. Над головой нависало тяжелое небо, затянутое темно-серыми с синеватым отливом тучами. И лишь там, где вдали раскинулось море, еще реяла неширокая багряно-розовая полоска, маленькая и робкая. Если примета верна, завтра день будет ясный. Они обратили на это внимание. Погожий день подойдет как для причаливания судов из Кента, так и для шторма Бритпорта. Сам город уже исчезал в синеватой мгле сумерек и выглядел просто скопищем кривых линий и зигзагов. «Они недолго продержатся», — негромко и уверенно произнес Генрих. И вдруг его как прорвало. Он стал говорить, что не ожидал такой длительной войны, ведь все началось так красиво и пышно. Когда его принимали в Шотландии, то собирали войска, и за ним ехали сотни копейщиков с развивающимися стягами. Императрица Матильда уверяла сына, что он законный наследник короны Англии, и он считал, что и многие думают так же. А вышло, что он увяз в этой бесконечной, сырой и грязной войне, устал и не получает вестей из дома. Может, дело в том, что не всякий корабль в состоянии привезти вам послание с континента? Генрих задумчиво теребил шнуровку на рукаве стеганого подкольчужного камзола. «Мне нужны эти вести». Я ведь отправлял гонцов. Мать могла бы понять, что значит не получать вестей из Анжу, когда нужны силы и поддержка. Мой отец всегда равнодушно относился к ее войне с англичанами. Куда больше его волновала Нормандия, на которую он получил право благодаря браку с матушкой. И он добился там куда большего, чем она в Англии. Нормандия теперь уже принадлежит Плантагенетам, и мы принесли за нее Амаш королю Людвигу. Нормандия считалась входящей в состав французского королевства, и герцоги нормандские присягали французскому королю, хотя, по сути, Нормандия была самостоятельным владением, а присяга оставалась лишь данью традиции. Стефан давно махнул на нее рукой, но упорно не желает смириться, что однажды и Англию потеряет. И тогда, как прямой потомок Генриха Боклерка, я возложу на себя английскую корону. Совсем неплохо, как думаешь? Корона графства Анжу, «Герцогская нормандская корона, да еще и английский венец!» Он немного помолчал и тихо добавил. «Возможно, тогда она увидит во мне не только неуклюжего мальчишку». Артур чуть улыбнулся в сумраке. Он знал, о ком говорит Генрих, и, чтобы сделать ему приятное, попросил. «Расскажите, какова она, французская королева Элеонора?» О ее величестве Элеоноре Аквитанской Генрих мог говорить, как истинный трубадур. Она самая прекрасная леди из всех, кого он когда-либо знал. Она грациозна, она хороша лицом и телом, у нее самые дивные зеленые глаза, настоящие изумруды. Она законодательница Моты обычаев, и надо же, ей дался в мужья такой полумонах, как Людовик. И все же Элеонора сумела привить его двору самые изысканные манеры. Она любит турниры и охоты, в коих сама неизменно принимает участие. Многих смущает смелое поведение королевы, но еще больше людей ей подражают и сильнее стремятся добиться ее благосклонности, чем милости ее супруга. А ныне она в Святой Земле, сама возглавляет свои отряды, а Генрих уверен, что она в крестовом походе прославится более Людвига, ибо вести из Святой Земли не указывают, чтобы Людовику сопутствовала удача, а вот о приключениях королевы говорят неустанно даже о ее якобы внезапной любви к Раймонду, графу Триполи. Но Генрих скорее готов поверить в то, что это граф Раймонд потерял голову от прекрасной французской королевы, ибо она такая, что из-за нее любой забудет сон и покой. — Как вы? — усмехнулся Артур. — В этом нет ничего смешного, — обиделся Генрих. — Но я еще не забыл, как вы бросали все дела из-за золотистых глаз некой ависы из Глочестера. Генрих молчал, но Артур понял, что он улыбается в темноте. Это же чувствовалось по его голосу. — О, Ависа! Она особенная! Понимаю, отчего был так мрачен милый кузен Вилли, когда пришлось уступить мне прекрасную Валейку. Ависа многому меня научила. Куда большему, что я раньше познал в объятиях хорошеньких анжуек и норманок. А ныне Ависа беременна от меня, — добавил он со значением. И непременно родит мне сына. От меня могут быть только сыновья. Двое уже живут в Анжу, а это будет третий. Я позабочусь о нем, вот увидишь. Это будет богоугодное дело. Ребенок должен знать, кто его отец, — произнес Артур, с невольно прорвавшийся в голосе печалью. Должен знать, какого он рода. Но Генриху было не до грусти Артура. Он опять говорил о королеве и под конец просто огорошил Артура, заявив, что надеется однажды заполучить эту блистательную женщину. Его самоуверенность не знала границ, и Артур не смог сдержать невольного смеха. «Хо — Хо-хо, милорд, вы все же порой отдавайте себе отчет, что Элеонора Аквитанская не для вас. — чего же не для меня? — стал наступать на него Генрих. — Я что, недостаточно родовит? Или не нравлюсь женщинам? Или слаб, как мужчина? Или хуже тебя играю на лютне, чтобы прекрасные глаза не выделили меня среди прочих?» Он даже ударил Артура, и тому пришлось пятиться, пока не скрылся в палатке от наступавшего на него с кулаками Генриха. При этом он уворачивался и смеялся, потом стал бегать от плантагенета вокруг широкого походного ложа, пока Генрих не перескочил через него, повалил на шкуры на полу, и какое-то время они боролись и хохотали. А когда выдохлись и просто лежали рядом, Артур сказал. «Вы мечтаете о французской королеве, милорд. Слышите мои слова? О королеве Франции. А она, помимо того, еще и замужняя дама. Вы как-то забываете об этом, мечтая о ее любви? Даже пусть она позволит вам поднимать за нее копье на турнирах, целовать ее руку и слагать песни. Все равно она останется женой другого». Ответом ему был долгий, глубокий вздох. — Она мой маленький, далекий свет, Артур, и рано или поздно я ее добьюсь. Он перевернулся и, приподнявшись на локтях, посмотрел на собеседника. — Ты ведь тоже дерзаешь мечтать о леди, которая тебе недоступна? Я имею в виду Милдред Гронвадскую, благородную девицу, на которую слишком многие вельможи поглядывают с интересом. — Да, она мой далекий свет, вы правы но я стараюсь сделать все, чтобы стать достойным ее. И для этого мне нужно получить рыцарский пояс». Генрих молча поднялся и перебрался на свое ложе. А чуть погодя, когда Артур думал, что он уже уснул, юный плантагенет сказал. «Если возьмем Бритпорт, я посвящу тебя в рыцаре». Артур улыбнулся в темноте. Он верил, ждать осталось недолго. Штурм Бритпорта начался, когда совсем рассвело, и окончился еще засветло. Была пробита брешь в стене, снесены ворота, воины Плантагенета ворвались в город, сминая защитников и поспешно хватая все, что попадалось под руку. Обычное дело. Во взятом городе сначала грабеж, потом перемирие. Об этом Генрих и говорил представителю аббатства Стерн в Бритпорте, который явился потребовать прекратить бесчинство. Церковь всегда берет на себя роль миротворца, но не менее часто она претендует на право высшей власти. А так как в Бритпорте аббатство Стерн являлось доминирующим даже над старым городским замком Симонсбури, то именно аббат Соломон и явился обсудить с Плантагенетом условия сдачи. Вернее, условий как таковых не было. Город взят, люди должны получить свое. И Генрих так и сказал, что не сможет сразу же собрать людей и прекратить грабежи. И пока его командиры пытались унять бесчинство, пока еще ошеломленные боем наемники носились по городу, выбивая двери домов, Генрих уже обсуждал с преподобным Соломоном оказание помощи раненым и погребение мертвецов, дабы защитить уцелевших от эпидемии. И тут еще притащили графа Солсбери, ревевшего будто бык. Оказалось, уже после того, как его отряд ворвался в город, тот умудрился упасть с коня, вывихнул руку, и ему ее поспешно вправляли прямо тут, пока сустав не распух. За всеми этими заботами Генрих не заметил, что нигде рядом нет Артура. К тому же тут ему сообщили, что на море показались корабли, и принц поспешил на стену. Это был флот из Кента, ради которого и явились сюда люди Плантагенета. Но корабли пришли слишком поздно. На башне Бритпорта уже развивался алый стяг Плантагенета с тремя важно шествующими леопардами. Корабли же выглядели потрепанными недавним штормом и не осмелились пристать к опасному берегу, где так часто бывает крушение. К тому же люди королевы мод понимали, что в Бритпорте их ждет неласковый прием. Флотилия прошла мимо, а Генрих и его люди ликовали. Постепенно в городе навели порядок, жители потянулись к аббатству, расспрашивать о новостях, просить выкупить попавших в плен родичей а к вечеру аббат Соломон, довольный, что город не был разрушен и никого не казнили, пригласил принца и лордов на пир в аббатстве. Причем угощал их отменно. А городские главы, видя, что принц Плантагенет еще по сути неопытный ребенок, стали выяснять, что новый победитель сможет дать Бритпорту. Какие хартии, как возместит ущерб, если желает, чтобы они впредь оставались ему верны. Радостный Генрих, подвыпивший и обласканный, готов был пообещать все, что угодно. Хорошо, что вмешался Глочестер и под руки увел буянившего и вырывавшегося кузена. Пердлился целую ночь, и к утру все так перепились, что вздумай Кенские суда вернуться. Им без труда удалось бы захватить Бритпорт. Об этом и подумал Плантагинет. Едва поднял тяжелые после угарного сна веки, и тут же, велев принести карту, принялся рассматривать линию побережья, определяя, какие из ближайших крепостей верны анжуйцам, а какие королю. Но обстановка не внушала тревоги. Все соседние местечки либо поддерживали его партию, либо сохраняли нейтралитет, так как, скорее всего, кенцы предпочтут вернуться в Саутгемптон, где сильна королевская власть. Генрих довольно потянулся, почесал голову и подумал, что Артур не похвалит его за шевелюру. Ох уж этот чистюля Артур! Кстати, где он? Но когда Генрих велел позвать своего любимца, никто не смог его найти. Глочестер только пожимал плечами. Патрик Солсбери вообще отмахнулся. Лишь Самерсет, сам недавно поднявшийся из простых рыцарей и еще не заряженный со словным высокомерием и находивший Артура весьма забавным, сообщил, что того не было и на вчерашнем Перу. Генрих поменялся в лице. «Немедленно разыскать его!» «Он должен явиться, если сможет», — добавил он совсем тихо, и, наблюдавший за ним, Глочестер заметил, что принц явственно побледнел. Мало того, Плантагенет вообще отказывался заниматься какими бы то ни было делами, пока не найдут его любимца. Куртизана, как пренебрежительно называл Артура Глочестер. Пожилой граф Солсбери даже возмутился. «Величая так Артура, Глочестер бросает сень на самого Генриха?» Но Глочестер только пожал плечами. Он уже сказал, что думает, а чем меньше слов, тем они весомее. И к тому же никто не мог объяснить странную привязанность анджуйского принца к какому-то смазливому красавчику неизвестного рода и положения. Артура нашли только ближе к полудню, когда местные монахини-цистерцианцы зашивали саваны на мертвецах, как их свезли за город и собрались похоронить. Кто-то услышал, что один из мертвецов застонал, когда разрезали саван, Обнаружилось, что тот еще жив. Было решено отправить его в аббатский лазарет. И именно там Артура опознали. Генрих лично расспросил лекаря, как обстоят дела с раненым. Артур был в беспамятстве. В лице его не осталось ни кровинки, но вместе с тем он пылал. Лекарь пояснил, он был ранен сзади, удар пикой снизу вверх. Острие вошло под чешую пластин доспеха и пробило стеганую куртку. Этого юношу спасло лишь то, что пика скользнула по кости лопатки и засела в ней. Попади острие немного ниже, и конец. Пока же я промыл и прижег рану, так что теперь все зависит от его сил. Да, он сильный малый, словно убеждая себя, отметил Генрих, но взгляд его оставался тревожным. Он знал, что после таких ранений нередко умирают, но многие выживали. Сильные люди сами брались за жизнь и побеждали даже когда, казалось, нет надежды. Но в Артуре сердце едва билось. Он пролежал слишком долго среди трупов на холоде, потерял много крови, и у него начался жар, заметил лекарь. Но я сделаю все, что в моих силах. — Сделаешь! — с нажимом произнес Генрих. Его серые глаза сверкнули гранитом, а в лице появилось жесткое львиное выражение, после чего он отправился в Аббатскую церковь и долго молился за выздоровление своего друга друга. Что могло быть общего между человеком без рода племени и возможным наследником английского престола? И тем не менее, голос в глубине души шептал Плантагенету, что он может доверять этому парню. В свои юные годы Генрих не был наивным и понимал, что Артуру выгодно служить ему, но одновременно чувствовал, что тот верен ему не только из корысти. Его забота о принце, желание помочь, Тепло в глазах, без подоба страсти и страха, хоть и без особого почтения. Все импонировало юному принцу. — Господи, ты видишь в душе моей, — зашептал Генрих, склонившись перед распятием, — и знаешь, что я люблю его. Такова, видно, была твоя воля, когда ты свел нас. И тебе судить, почему к этому парню я отношусь куда теплее, чем к тем, кто ближе ко мне по рождению и положению. Артур очнулся на рассвете следующего дня. Генриху сразу же сообщили об этом, и он пришел. «Я потерял свой меч», — произнес Артур, едва распознал склоненное к нему широкое и выразительное лицо Плантагенета. «Я подарю тебе новый», — успокоил его принц. «Главное, поправляйся, и тогда я исполню обещанные. Ты станешь рыцарем, и твой далекий свет уже не будет для тебя столь далеким». Слабо улыбнувшись, Артур закрыл глаза. Генрих еще какое-то время посидел рядом, Ему было спокойно подле Артура, а потом дверь распахнулась и стремительно вошел Глочестер. Мой августейший кузен. Цссс, поднял руку принц, когда Артур заворочился. Милорд, не время для мелочей. Юста сосадил Девайзис, и говорят, он поклялся, что либо возьмет замок, либо погибнет. Что? подскочил Генрих. Что? пробормотал Артур, пытаясь привстать, но принц мягко уложил его обратно на подушки. А обычно молчаливый Глочестер теперь говорил без передышки. Только что пришло известие, что Юстас решился, казалось бы, на невозможное. Вместе с Нортгемптоном, Варвиком и Дерби он штурмует Девайзес. Подвезли осадные орудия, привели огромное войско. Защитникам замка неоткуда ждать помощи, и остается надеяться только на неприступность его стен. Артур селился подняться. — Я сейчас встану. Милорд, там Милдред. — — Юста стремится получить ее. Я должен спешить. «Лежи — Лежи! Генрих снова вынудил его лечь. — Ты слаб, как новорожденный, а я силен. Ты веришь в мою силу, Артур? — Верю. Еще задыхаясь, прошептал юноша. — Тогда не сомневайся во мне. Я выступлю немедленно и не позволю этому прокаженному завоевать мою самую лучшую крепость. Слово Плантагенета! И он стремительно вышел, уже на ходу отдавая приказы. Сэру Фитц Джилберту с некоторым числом воинов оставаться и охранять Бридпорт, Глочестеру Солсбери и Саммерсету начинать сбор войск, а также спешно послал гонца к Херрифорду, чтобы тот выступил им навстречу. Ибо им действительно надо было спешить. И не потому, что Генрих дал слово Артуру, не потому, что мимоходом вспомнил о даме своего приятеля, укрывшейся в стенах Дивайзиса. Нет». Генрих бы ни за что не позволил пасть одной из самых прославленных цитаделей анжуйцев. Без Девайзиса он потеряет свой авторитет в Англии. Так он думал.